Глава 7. В Стартреке есть такая серия «Следующее поколение», где все члены команды Энтерпрайза во время одного из путешествий по Вселенной теряют сознание совсем ненадолго, не больше, чем на полминуты. В последующие дни, благодаря разным нестыковкам, они выясняют, что их коллективная отключка должна была продолжаться гораздо больше времени, чем эти полминуты. У кого-то обнаруживается заживший перелом, растения в лаборатории подросли, короче, что-то не сходится. В итоге оказалось, что они наткнулись на цивилизацию, которая не хотела быть обнаруженной, после чего по взаимному соглашению было решено, что всем членам команды Энтерпрайза сотрут из памяти воспоминания об этой встрече. Родительский дом в Рейсене тоже был полон улик, свидетельствующих о стертом времени. Хотя возвращение родителей к церкви повлекло за собой великую чистку, когда был не только выкинут телевизор. Но и изгнаны многие светские книги, и даже журналы повторили их судьбу. Все же в доме можно было найти достаточно следов безбожного времени. Светские книги пропали не все. Чистку удалось пережить нескольким тоненьким томиком Неске и Кармегелта. Со времен работы отца в государственных школах Остались памятные альбомы с наклейками и фотографиями, сохранилась и какая-то приобретенная в 50-х годах современная мебель. Хоть со временем что-то вследствие износа и пришлось заменить на более традиционные образцы, не из гибкой стали и ротанга, а из солидного дуба. На сохранившихся ярко окрашенных металлических полках стояли теперь труды по теологии и истории церкви. На 15 без малого лет, с конца сороковых до начала шестидесятых, моим родителям удалось вырваться за пределы мерка своей юности. Из-за присутствующих в доме следов их безбожного периода в те годы, когда я рос, чтобы в итоге стать совестливым христианским мальчиком, боящимся ада, у меня постоянно было ощущение, что в известного мне мира существует что-то большее. Поначалу оттуда исходила некоторая угроза. Но по мере того, как в подростковом возрасте я стал поэтапно терять веру, притягательность внешнего мира все увеличивалась, что проявлялось в моей любви к таким писателям, как Неске и Кармегелд, И к современной, простой мебели, за которую ратовали в 50-х. В том числе дизайнерское объединение «Живите правильно». Несколько экземпляров их журнала я нашел в Рейсене на чердаке, в той же коробке, где лежали письма с отказами от издателей. Многое из того, что мелькало на страницах «Живите правильно» в свое время продавалось в универмаге Бейенкорф, и, разбирая в последние месяцы работы на Амстилдейк его архив, я испытывал чувство радостного узнавания. Когда вновь встречал в каталогах, брошюрах и рекламных объявлениях эту мебель из стали и ротанга, эти металлические книжные полки, эти транзисторные радио и сервировочные блюда с крышками, украшенными современным узором. Все было такое же, как у нас дома. Ностальгия по тому времени, поселившаяся во мне еще в подростковом возрасте, в те недели была на самом своем пике. Это была ностальгия по времени, в котором меня самого не было, но которая, несомненно, лучше бы подошло на роль отправной точки для моей жизни, чем та провинциальная протестантская затхлость, в коей мне довелось расти. Одной из моих драгоценнейших находок была брошюра «Филипс 50-х годов», в которой сообщалось, как создать уют в современной гостиной с помощью тщательно подобранных напольных, настольных либо подвесных источников света. Иллюстрации поясняли, как этого добиться. Отец, читающий в современном кресле газету, и мать, листающая на современном диване журнал, сидели под светом напольных ламп, а над асимметрично расположенным современным столом горела люстра, светя дочери, готовящей уроки. В достаточном свете от торшеров и люстры на полу с современным покрытием играл с подъемным краном мальчик. Таких рекламных проспектов, брошюр и буклетов было немало, и в уголке маленького склада я оборудовал отдельную полку для своих фаворитов, число которых пополнялось не только из документов Бейенкорфа, но и из архивов других учреждений, таких как «Муниципальная энергетическая компания» и «Жилищно-строительная корпорация». Не парясь по поводу предписаний и архивных правил, я утаскивал свои находки к себе на полку. Меня так и подмывало съездить на старый хлебозавод к бывшим следователям и спросить, не было ли где в 50-х-60-х годах нераскрытого убийства в обставленном по последнему слову модой интерьере, и нельзя ли мне помочь им строить макет. И если сведения о таком убийстве у них нет — то нельзя ли было его придумать или на крайний случай обойтись вообще без убийства? Главное, чтобы можно было смоделировать такую гостиную со стратегически расположенными источниками света и модной тогда мебелью. Но все архивы с бывшего хлебозавода уже успели перевести в новые корпуса. Я несколько раз приходил туда, куда переехали полицейские архивы, но пожилых следователей там не нашел. Леннокса в те дни поставили работать где-то на другом этаже. Он все еще регулярно заходил за мной в 12, и мы все так же шли вдвоем в кондитерскую покупать коржики. Мои занятия не вызывали в нем ни малейшего интереса. Да из чего бы. Он ничего об этом не знал. Я ничего об этом не рассказывал. Мне казалось, что мою полочку лучше ото всех скрывать. Интерес проявил Йохан, разъезжающий в своем инвалидном кресле, с которым он управлялся при помощи рычажка на правом подлокотнике. Было заранее слышно, как он подъезжает. Его появление предварялось не только назойливым жужжанием, прерывающимся каждый раз, когда ему нужно было повернуть пст, пст, пст, пст, пст, пст, пст. но и приглушенной бранью, сопровождающей эти перебои потому что привык Йохан к своему новому средству передвижения далеко не сразу, да и коридоры, и помещения архива не были рассчитаны на людей в инвалидных креслах. Он истощал, волосы отросли еще больше, борода стала еще буйнее. Он и так-то был похож на художника, а теперь стал похож на такого художника, который потерял все и вся и только что обсох, до того простояв много часов под дождем. Голос его звучал ровно, Но сам он при этом передвигался туда-сюда, и рука, которой он управлял креслом, дрожала. Как будто от следующего изменения положения рычажка зависело слишком многое, как будто из-за него могло случиться что-то непоправимое, за что только он несет ответственность. Не смотреть на его отсутствующую ногу было невозможно. Смотреть на нее тоже было невозможно, потому что она отсутствовала. Но я остерегся рассказывать ему о подобных парадоксах и не мог выдавить из себя ничего, кроме односложных ответов на его вопросы. Он стал частенько приезжать ко мне в ту комнатку, где я разбирал архив Бенкорфа. Этот звук ни с чем не перепутаешь. Открываются двери лифта: пст, пст, пст, пст, псст, а вот и Йохан. Иногда он привозил с собой проспекты и буклеты, которые, как ему казалось, хорошо подходили к моей коллекции. Обычно так оно и было. Я никогда не спрашивал, из какого архива он их умыкнул, и долгих разговоров мы не вели. Я всегда задумывался, а не прикалывается ли он втихаря надо мной. Но в его поведении не было ничего такого, чтобы на это указывало. Однажды он исчез. Как нам сказали, устроился на какую-то другую работу при муниципалитете, наверное, в таком здании, подумали мы, где ему удобнее передвигаться. Теперь я мог опять спокойно созерцать свою ностальгическую коллекцию, не боясь быть потревоженным.